Глава 20. Я инстинктивно отдернул руку и сделал шаг назад. «Что с тобой?» – спросил меня Дима. По всей видимости, он наблюдал за мной и видел, что произошло. Я медленно обернулся, сухо сглотнул и чуть слышно прошептал. «Он», указывая на роба пальцем. «Да, что он?» – дернув уголком губ, поинтересовался Дима и подошел ко мне. В это время Роб еще раз шевельнул пальцами и сжал руку в кулак. У Димы на лице в свете пламени костра появилась какая-то устрашающая улыбка. «Однако...» Все так же улыбаясь, сказал он, после чего начал смеяться. Тут же подошли остальные и увидели еле шевелящуюся руку Роба. Один из бойцов даже перекрестился и начал читать молитву. «Давненько я такого не видел», — произнес Дима, когда отсмеялся. «Жив, значит?» «Это хорошо». «Значит, время его еще не пришло». «Жив». «Мне не показалось», — выдавил я из себя. «Конечно, жив. Давайте, сворачивайтесь скорее. Его нужно доставить к доктору», — ответил Дима и начал тушить костер. «Я же стоял, как громом пораженный, и клял себя, на чем свет стоит. Какой же дурак! Надо было проверить пульс у роба. А я, увидев его раны и что он не шевелится, посчитал его мертвым. Вот дурак! Это же элементарно! Твою-то душу!» Придя в себя... Я подошел к Мэри, чтобы ее разбудить, но она уже не спала. По всей видимости, громкий смех Димы Грека ее разбудил. Пара минут на сборы, и оседлав лошадей, мы двинулись в путь. Ехали довольно быстро. На некоторых участках дороги лошадей даже пускали в галоп Разумеется, потряхивало, но тут счет шел на минуты. Хотя, возможно, мы могли растрясти Роба. Я не умел молиться, но все же про себя просил всех богов, чтобы Роб выжил. И мы поскорее добрались до доктора. Спустя пару часов такой гонки мы подъехали к одиноко стоящему дому на краю Бостона. Дом был довольно большой. Не такой, конечно, как у Томаса, но все же было сразу понятно, что здесь живет довольно состоятельный человек. «Адам, открывай!» — заорал Дима и начал долбиться в дверь. «Открывай, тебе говорю!» Спустя пару минут дверь отворилась. На пороге стояла заспанная негритянка. зави Адама, срочно!» — рявкнул Дима, отстраняя от себя рукой женщину. в свою очередь, кивнула и побежала к лестнице, ведущей на второй этаж. Я вошел в дом вслед за Димой. Но когда мы вошли в холл, на лестнице стоял худощавый мужчина, лет сорока пяти, с аккуратно подстриженными усами и в пенсне. Сверху на нем был домашний халат. «Грек!» — удивленно пробормотал мужчина, всматриваясь с просонья в нас. «Да, ёпта! А ты кого ожидал увидеть? Матерь Божью!» — дерзко ответил Дима. «Давай тащи свои инструменты! Срочно нужна твоя помощь!» «Ты время видел?» — нервно ответил мужчина, спускаясь по лестнице. «А ты это видел?» — и Дима Грек достал из внутреннего кармана толстенную долларовую котлету. «Ну, если так срочно, то прошу», — сразу же изменил голос мужчина. «Что у вас приключилось?» «Джон, скажи парням, пусть доносят роба», — скомандовал Дима. Я тут же рванул к повозке. Мы аккуратно достали роба. Но как только поднесли его к двери дома, где нас ждал Дима с Адамом, Роб открыл глаза и застонав прошептал «Как же больно!» «Он все время был в сознании?» — спросил доктор. «Если бы! Мы вообще думали, что он мертв! Он только что глаза открыл при тебе!» — пояснил Дима Грек. «Несите его в комнату!» — распорядился Адам. Мы вошли в дом через большой холл и внесли Роба в комнату, где стоял операционный стол. Рядом на тумбе лежали все хирургические инструменты. Комната больше подходила не на операционную, а на пыточную. «Привяжите его!» скомандовал доктор. На столе крепились большие кожаные ремни для рук и ног, и мы тут же привязали роба к столу ремнями. Доктор, как и полагается, помыл руки, после чего схватил здоровенные ножницы и в два счета разрезал одежду роба. Кровь уже успела высохнуть, и одежда прилипла к телу. Доктор аккуратно подрезал ткань и отдирал от тела роба. Спустя несколько секунд торс роба был оголен. Доктор поднес к носу Роба ватку, пропитанную препаратом, после чего сказал. «Так, всем выйти! Нечего здесь толпиться! Идите, выпейте чего-нибудь!» Не говоря ни слова, мы покинули комнату, выйдя в холл, где нас уже ждала Мэри, рядом с которой находились две молодые негритянки. «Чего изволите, господа?» — спросила одна из них. «Выпить принеси и что-нибудь перекусить», — ответил Дима Грек. Обе негритянки тут же скорым шагом удалились за дверь, расположенную слева от парадной, по всей видимости, на кухню. «Пойдемте за стол!» — предложил Дима. Пройдя вдоль холла, Дима по-хозяйски открыл двустворчатую дверь, и мы вошли в довольно просторную комнату, в середине которой стоял длинный стол. Усевшись в кресло, Дима откинул голову назад. Мы с Мэри также устроились рядом. Бойцы, что сопровождали нас, разошлись по комнате. Понятное дело, все устали, почти двое суток без сна, да еще и перестрелка. По мере их поведения в доме доктора я понял, что они тут бывали не раз. Спустя некоторое время служанки принесли несколько бутылок виски и закуски. Бойцы тут же оживились и подсели за стол. Пропустили по паре тройки стаканов, начало клонить сон. Да, честно признаться, я и сам хотел спать. Кто-то задремал прямо за столом, а кто-то пересел в большие кресла. Дверь в комнату открылась, и на пороге появилась негритянка. «Я чем-нибудь могу еще быть полезна?» спросила одна из женщин. «Да, отведи девушку в комнату для гостей», распорядился Дима, глядя на уже засыпающую Мэри. «Идемте за мной», улыбчиво произнесла негритянка, и Мэри пошла за ней. «Мы же с Димой остались за столом». «Выпьем», предложил он. «А почему бы и нет?» ответил я, поскольку хотел дождаться, когда появится доктор. Дима налил еще по стакану, и мы опустошили их. «Я тебе кое-чего не сказал», — протянул Дима. «Роб, он... В общем, можно сказать, он спас меня там, на дороге». Я сразу понял, о чем, собственно, говорит Дима, и уставился на него. «Че так смотришь?» «Да, он спас меня от пули, закрыв собой, пока я перезаряжал револьверы». «Но ты же был внизу, в овраге! Как они смогли вас достать?» «Пока ты пошел в обход...» Эти итальянские ублюдки решили, что всех перебили. Один попытался обойти нас слева. Но вот, собственно, так и получилось. Но я изрешетил этого урода, не волнуйся. Так что я перед робом в долгу». Дима сделал глубокий вдох, после чего резко выдохнул. «Сука, ненавижу быть кому-то должным», — пробурчал он. Я глянул, прищурившись, Дима уловил на себе мой взгляд и тут же посмотрел мне в глаза. «Не надейся и даже не думай», — тихонько прошептал он. «Три пятых от прибыли этого бара ты должен засылать мне. Лучшего предложения ты от меня не дождешься, даже если он выкарабкается». Тут дверь комнаты распахнулась, и вошел доктор. Сон тут же улетучился, и я в один миг протрезвел. «Как он?» — тем же невозмутимым голосом спросил Дима Грек. «Жить будет», — ответил доктор, — «но состояние тяжелое. Придется ему побыть у меня несколько дней». «Ну, хоть одна хорошая новость за эти чертовы два дня», — пробубнил Дима и снова откинулся на спинку кресла. «Что с ним хоть было-то? Ему несказанно повезло. Такое бывает крайне редко. Пуля пробила грудь и слегка зацепила легкое. Также сломана пара ребер». «Доктор, к нему можно?» — спросил я. «Адам. Называй меня Адам», — ответил он. «Можно, но лучше пока его не беспокоить. Ему нужен покой». «А ближе к обеду, думаю, сможешь его навестить». «Хорошо», — ответил я. «И еще, Адам, можно у вас переночевать?» «Разумеется, можно», — вклинился в разговор Дима, вставая с кресла. «Цена, надеюсь, та же?» «Да, все как обычно», — ответил доктор. Дима отслюнявил несколько купюр и положил их на стол. «Спасибо тебе, Адам», — буркнул Дима. «Нужно поспать. Завтра тяжелый день». «А тебе, Джон, еще завтра ехать в Роксбери, принимать этот чертов бар, пока его не разобрали». «Занимай комнату», — ответил Адам, сгребая купюры. «Надеюсь, не заблудишься?» «Идем, Джон, я покажу тебе комнату». «А парни?» — спросил я Диму, вставая из-за стола, оглядывая спящих бойцов. «Думаю, им и тут неплохо», — ответил он. Дима проводил меня наверх и указал на комнату. Я вошел в нее и увидел на кровати мирно спящую Мэри, Раздевшись, я улегся рядом с ней. Глаза уже закрывались от усталости, и я почти сразу же уснул. Проснувшись утром в объятиях Мэри, тихонько встал, чтобы ее не тревожить, и спустился вниз. Две негритянки уже суетились по дому и накрывали на стол все в том же зале, где мы сидели ночью. К моему удивлению, все бойцы еще спали. «Адам проснулся?» — спросил я одну из негритянок. «Нет, господин еще спит», — ответила она. Посидев немного в кресле в ожидании, чтобы хоть кто-нибудь проснулся, я решил прогуляться по дому. Проходя мимо той самой комнаты, куда ночью принесли роба, я остановился. Я помнил, что сказал доктор, но меня разрывало любопытство. Жив ли роб и что с ним? Я ходил мимо двери туда-сюда, но вскоре решил все же заглянуть в комнату. Открыв, я увидел роба. Он был все так же привязан к столу. Я подошел ближе и нагнулся над его головой, чтобы удостовериться, что он дышит. И действительно, он дышал. Дыхание было плавным и неторопливым, как у спящего человека, рана аккуратно перевязана, а от следов крови на его теле ничего не осталось. Убедившись, что с ним все в порядке, я вышел в холл, но тут же столкнулся с Адамом. «Я же тебе говорил, что ему нужен покой», — сказал доктор. «Я прекрасно это помню, но хотел удостовериться, что с ним все в порядке, что он жив». «Ты сомневаешься в моих способностях?» прищурив глаза, пробормотал Адам. «Нет, но я тебя понял. Ты ведь не местный, правильно?» «Да, из Нью-Йорка. Приехал несколько дней назад», ответил я, и сразу попал в переделку. «Да, грек может произвести впечатление на гостей», ответил ухмыляясь доктор. «Ладно, идем позавтракаем, а после разбудим твоего друга. Я вчера ему дал снотворного, так что пусть поспит еще». Мы вошли в комнату и уселись за уже накрытый для завтрака стол. «Ешь!» «Не стесняйся», — произнёс Адам, наливая чашку кофе и пододвигая поближе свежеиспечённые вафли. «А как же все остальные?» «Пусть отдохнут, им ещё приготовят, как проснуться», — ответил доктор. Через четверть часа в гостиную вошла Мэри и села за стол рядом со мной. Вслед за ней вошёл Дима Грек. Он остановился в дверях и осмотрелся. По всей видимости, хотел разбудить спящих бойцов, но махнул рукой и уселся за стол. «Выспался?» спросил его доктор. «Ага, еще бы поспал, но надо в город», ответил Дима. «Дел много, парней похоронить, да и перед Томасом отчитаться, а это будет непросто». «Думаю, он поймет», сказал я, наливая чай Мэри. «Мы ведь не специально угодили в эту засаду. Конечно, жаль парней. Да бог с ними, они знали, на что идут, и были готовы к смерти. Дело в том, что Роба подстрелили. Но он ведь жив», «Ты думаешь, Томаса это как-то успокоит?» Дима состроил гримасу. «Вы его гости, и я за вас в ответе. У меня претензий никаких, да и у Роба, думаю, тоже их не будет, поскольку мы были предупреждены обо всем, что может произойти». «Ладно, что-нибудь придумаем», — ответил Дима. «Но тебе все равно придется ехать в Роксбери. Возьмешь с собой Билли. Он надежный парень, хоть умом особо и не блещет». «Мы снова едем в Роксбери?» — спросила тихонько Мэри. «Он едет вместе с Билли», — влез в разговор Дима. «Ты останешься тут. Для тебя это будет более спокойно, а здесь заодно и за робом приглядишь». «Да, Дима прав. Тебе лучше остаться тут. Я еду ненадолго, всего лишь на несколько дней». «Хорошо», — послушно ответила Мэри. «Я буду ждать тебя». «Ты уже был у роба?» — спросил меня Дима. «Да, но он еще спит». «Ну, главное, что он жив». «Парни скоро проснутся, перекусят и в путь. Так что собирайся». но мне надо будет заехать за новым костюмом. Не могу же я ехать в таком виде?» И я опустил взгляд на свою одежду. «По пути заедешь. Тут недалеко есть магазин, так что с этим проблем не возникнет», ответил Дима Грек. «Да, и вот тебе расписка на случай, если будут задавать много вопросов». Дима передал мне расписку, что он получил от Боба. Примерно через час мы с Билли уже вскакали в сторону Роксбери. На этот раз мы ехали напрямик, оставляя то самое озеро в стороне. Когда мы добрались до места назначения, солнце клонилось к закату, и у бара начал скапливаться народ. «Надеюсь, ты захватил патронов?» — спросил я Билли. «Еще бы! Каждое утро проверяю боезапас и чищу револьвер. А что, какие-то проблемы?» «Пока вроде нет, но всякое бывает. Ведь подмоги у нас тут не будет». Мы вошли в бар, довольно просторное помещение. Слева от входной двери была лестница, ведущая на второй этаж. Прямо напротив входной двери в метрах в пяти вытянулась барная стойка. Над стойкой был небольшой балкончик, нависал словно козырек. Справа, собственно, раскинулся сам зал со столиками, некоторые из которых уже были заняты посетителями. «Доброго вечера! Где мне найти рабочий кабинет владельца всего заведения?» — спросил я у бармена. крепкого телосложения парень, ростом выше среднего, с темными волосами. «Хозяина сейчас на месте нет, так что извините, в следующий раз», — ответил бармен. «Может, чего-нибудь выпейте?» «Не, в следующий раз». «А сейчас я представитель нового владельца этого бара», — ответил я. «Как нового?» Бармен впал в ступор на пару секунд. Но Боб не говорил ничего о том, что будет продавать бар. Да мы сами удивились, когда он предложил его купить. Он сказал, что нужно срочно уехать к родственникам. Ну, в общем, сам посмотри, вот его расписка». Я достал из внутреннего кармана своего новенького костюма расписку и показал ее бармену. «Действительно, это его почерк», — промямлил с удивлением бармен. «Изучая бумагу, меня смущает одно, почему он продал его греку. А что, какие-то проблемы? Или ты не знаешь, на кого работает грек?» Уже с напором надавил я на бармена. «Нет-нет, я прекрасно знаю, на кого работает грек. Да и, собственно, это не мое дело», — улыбнулся бармен. «Продал и продал. Главное, не лишайте меня работы». «Тогда давай показывай, что к чему здесь. Если позволите, пару секунд». И бармен скрылся в подсобке. Спустя несколько секунд он выскочил наружу. За ним вышла девушка лет двадцати. Темные волосы ниже плеч, аккуратная худенькая фигурка и большие карие глаза. «Это моя сестра. Помогает мне, когда много народу». «Боб был не против, поскольку не платил ей за это», залебезил бармен. «Разберемся. Идем», — скомандовал я. «Кстати, как тебя звать?» «Карл». А сестру — грета Мы прошли на кухню, где повара готовили еду для гостей. «Откуда берете продукты, чтоб все это готовить?» — поинтересовался я у Карла. «Местные фермеры сами привозят, ну а мы у них скупаем на постоянной основе. Как это мы? Кто ответственный за закупку продуктов?» — спросил я. Раньше Боб всем заведовал сам, но эти пару дней, как его нет, пришлось мне. «Хм, ну ладно, давай веди дальше». Мы вернулись в зал и поднялись по лестнице на второй этаж. На балконе было две двери. Карл открыл первую слева, и мы вошли в кабинет. Ничем не примечательный письменный стол, кресло и пара шкафов. В кабинете имелась еще одна дверь. Открыв ее, я увидел стоящую посередине комнаты кровать, а рядом с ней тумбочку. Никакой роскоши, все по-простому. Хм, комната отдыха, я полагаю. «Да, Боб часто задерживался, поэтому ночевал здесь», — пояснил Карл. Мы вышли из кабинета, и Карл хотел было закрыть дверь на замок. «Не нужно. Я еще поработаю с документами», — остановил я его. «Что за той дверью?» Я указал на вторую дальнюю дверь, что была на балконе над барной стойкой. «Да, собственно, ничего», — замялся Карл. «Комнаты отдыха для постояльцев, но так как никто не останавливается у нас, они в плачевном состоянии». «Открывай», — с ухмылкой притянул я и взглянул на Билли. Тот распахнул плащ и положил правую руку на револьвер в кобуре. Бармен сглотнул и на ватных ногах пошел к двери. Тихонько толкнул, и створка отворилась. Впереди был узкий коридор, по левой стороне которого виднелось несколько дверей. Я вошел в первую. В комнате никого не было, но и плачевного состояния я не заметил. Наоборот. Комната была довольно уютной, с большой кроватью и даже туалетной комнатой. По ощущениям, тут живут люди, и были они здесь недавно. Закрыв дверь, я вышел в коридор и открыл комнату рядом. Она была точно такой же, как и предыдущая. На кровати лежала девушка. Красавицу ее назвать было сложно, но в то же время не страшилище. Слегка полновато светлые вьющиеся волосы разметались на подушке. Сверху она была укрыта пледом, но ее левая нога и грудь обнажены. Заметив меня, она особо не смутилась. «Погоди, малыш, я хоть немного передохну», — произнесла она. «Значит, плачевное состояние, и совсем никто в этих комнатах не живет». Я повернулся и посмотрел на карло с ухмылкой. Тут в комнату вошел Билли. «Ребята, если вас будет двое, плата также двойная», — с легким флеском ответила девушка. «Дура! Это новый управляющий!» — рявкнул на нее Карл. «Извините, ради бога, Боб пускал сюда только постоянных клиентов, так что об этом месте мало кто знает». Мы вышли в коридор, и я закрыл за собой дверь. «Значит, тут у нас бордель. И как прибыльно?» — спросил я Карла. «Когда как, ведь на одном баре нам не выжить. Я ничего плохого в этом не вижу, но почему сразу не сказал? Испугался или хотел скрысить?» — прищурив глаза, спросил я бармена. «Да что вы, я никогда!» — и тут снизу из бара раздался женский крик.